Когда она вдруг представила себе ту элегантную и приятную жизнь, которую он мог бы позволить вести своей жене у неё, сжалось сердце, и одновременно она испытала приступ зависти. Звонкий титул, огромный замок, большой прекрасно сервированный стол, всегда много гостей, много новых платьев и драгоценностей, и всегда много легко осуществимых планов. Безусловно, с такой жизнью нельзя было даже сравнивать ту жизнь, которую ей предлагал Ландракур с его именем, его любовью и его домом под ивами. В таком месте, сказала она себе, нужно было бы быть влюблённой до безумия, чтобы не скучать. И медленно, задумчиво перевела взгляд с дома на огородную стенку, а затем на поле. И тут она заметила слева на лугу среди травы большую черную собаку, которая не спеша двигалась в ее сторону. Собака была ещё далеко и, может быть, ещё не заметила Рози, но та уже закричала: "Пошла! Пошла!" Но собака вместо того, чтобы повернуть назад, побежала именно к ней, навстречу, как если бы она её позвала. В мгновение и собака уже была всего в 20 шагах от неё. Испугавшись, Рози вскочила, подобрала Куи как в своё длинное платье и кинулась бежать к дому, а собака, ещё молодая и гривая, непослушная, естественно, побежала за ней, лая и резвясь. Как бывает в кошмаре, чем быстрее Рози бежала, тем дальше ей казался дом. Чувствуя, как слабеют её ноги, она уже считала себя погибшей, но собрала последние свои силы, И наконец рука её ухватилась за дверную ручку, но в это время собака догнала её, слегка толкнула и тёплым языком лизнула ей руку. Это было уж слишком. Рози вбежала, захлопнула за собой дверь и истошно закричала, призывая на помощь, словно собака всё ещё преследовала её. «Андре! Андре!» — кричала она, пробегая к гостиную, и скорее рухнула, чем села в большое кресло в парихожей. Услышав крик, Ландре Кур не произнеся ни слова, покинул Жюльету и поспешил к Рози. «Что с вами, моя дорогая, что с вами случилось?» — спросил он. задыхаясь, держа одну руку у себя на сердце, другую у него на шее и не открывая глаз. Она молчала. Он встал перед ней на колени и попытался понять, что же все-таки произошло. «Что с вами, моя дорогая, скажите же мне, что с вами случилось?» «Ах!» — вымолвила она наконец. «Мне казалось, что я погибаю. Меня преследовало чудовище!» Чёрное чудовище, огромная собака. Ландре кур при этих словах, может быть, ей для того, чтобы её успокоить, разразился смехом. Это же султан, одна из собак, которые живут на ферме. Он часто здесь бродит. Он ещё молодой и игривый, но совсем не злой. Вас преследовал совсем не он, моя дорогая. А ваш страх. Он забыл, что нужно всегда относиться снисходительно к тем доводам, которые находит для себя женщина, чтобы иметь право жаловаться, и что смеяться над этими доводами, как бы плохо они ни были обоснованы, значит, протягивать ей зеркало, в котором она видит себя смешной. Так что его слова произвели на Розе и тот эффект, который только и можно было ожидать. Она вскочила, выпрямилась и полное оскорбленного достоинства ответила. «Как? Это все, что вы нашли мне сказать? Прекрасно, мой дорогой. Благодарю вас. Впредь, когда я буду испытывать потребность в сочувствии, обращаться я буду не к вам, а к кому-нибудь другому». промолвил он умоляющим голосом Вы и меня не поняли Рози я не хотел вас оскорбить Моя любовь я в отчаянье он протянул было к ней руки но она оттолкнула его Оставьте меня отодвиньтесь немного вы мне мешаете Он выпрямился Рози встала и приблизившись к нему совершенно спокойно сказала Я больше Не дам вам повода ни смеяться надо мной. Не просить меня сложить мои чемоданы, так как меньше, чем через час, я буду готова отправиться в путь. Причём отправиться в путь, чтобы покинуть этот дом навсегда, чтобы никогда, никогда сюда не возвращаться. После чего она повернулась и быстрой походкой поднялась в свою комнату. Ландрекура пеши продолжал стоять на месте, обвиняя себя в неловкости, вздыхая и пожимая плечами, как человек, не то доведённый до отчаяния, не то собирающийся сделать над собой усилие. По своей природе он был склонен относиться к людям снисходительно, особенно когда что-то его ранило. Женщины Это божья мигрень, подумал он и ощутил боль одновременно и в голове, и в сердце, воскресив кое-какие неприятные воспоминания. Минутой позже, неся чемоданы госпожи Фасибе, он тихо постучался в дверь её комнаты. Вот ваши чемоданы, произнёс он. Я вам ещё нужен? Достаточно мрачным голосом она попросила его войти. Он открыл дверь и посмотрел на Розии. — Это все нервы. Я не сдержалась. Простите меня, — попросила она. В отличие от тех людей, которые, желая испытать радость, примирение, ищут любовных ссор, Лендрекур видел в них лишь доказательство отсутствия гармонии в отношениях. последствие которого всегда очень грустное, приводит к разрыву или к смирению. "Пойди, дорогая", прошептал он ей на ухо. "Давайте будем остерегаться ранить друг друга". И он так сильно прижал её к сердцу, что она забормотала: "Я задохнусь, вы меня задушите". "Извините", промолвил он. "Я так не ловок". Мы только и делаем, что просим друг у друга прощения. Тогда она сказала ему, что пойдёт одеваться и вышла в туалетную комнату. Никаких сборов, торжественно объявила она. Унесите эти несчастные чемоданы, я никогда отсюда не уеду. Скорее ванну, скорее платье, и мы отправляемся обедать, а потом гулять, и пусть наши головы будут заняты только мыслями о том, «Как извлечь из нашего отдыха максимум удовольствия?» Ландрекур спросил у нее, будут ли они думать так же и о счастье. «Да, конечно», — ответила она, — «мы будем думать обо всем, о чем вы хотите». И, наклонившись вперед, протянув руку под кран, который она открыла, она добавила, «Эта вода холодная, как лед». Вы думаете о счастье, мой дорогой, но вы забыли зажечь колонку. Затем, повернувшись к Ландре-Куру, стоявшему в дверном проеме, она спросила, чем же вы занимались, пока я в одиночку боролась с диким животным? Поколебавшись, он ответил, я думал о вас. Я скучал. Рози решила не реагировать на эту неловкую фразу. Вы не будете... меня ругать, если я немного задержусь. Он поправил дрова в колонке, зажег их, предоставил Розе мыться в свое удовольствие, а сам спустился в гостиную. Там, прислонившись к камину, он посмотрел в большое овальное зеркало и очутился лицом к лицу не с чужим человеком, а с единственным существом, как ему казалось, которое может его понять, может отвечать ему на его вопросы, и с которым он мог бы найти общий язык. Беспокойство подталкивало его к диалогу. «Бедная Розия, бедные мы оба!» — прошептал он. «Почему ты ей лгал? спросил тот, кому он смотрел в глаза. Это получилось нечаянно. У меня выпало из памяти, что я забыл этот портсигар. И с тех пор ты только и делаешь, что лжёшь ей. И из-за твоей лжи она постоянно оказывается виноватой. И чем больше она имеет поводов для страха, тем настойчивее ты стараешься уличить её в глупости. И тем не менее я люблю её. Да. Но защищаешь ты всё-таки другую. Другую. Она всё смешала, всё расстроила ты сердишься на неё не столько за то, что она перевернула вверх дном весь дом, сколько за то, что она занимает твои мысли. Что же делать? Нужно на неё рассердиться ещё сильнее. Это таинственное существо. А думал ли ты когда-нибудь о России как о таинственном существе? О таинственном? Нет, никогда. Тогда ты на пути к тому, чтобы ты разлюбить ты уже не любишь но вы все трое совершенно ни в чём не виноваты тут ландрекур повернулся к своему изображению спиной почему вдруг все эти опросы и ответы спросил он себя я слишком озабочен что вполне естественно и говорю вздор Вот и всё.